Оказавшись на улице, я зажмурилась от яркого света прожектора, укреплённого на крыше полицейского фургона. Ко мне бежали люди в форме, а впереди всех неслась знакомая хрупкая фигурка в пижаме. Даша налетела на меня, как маленький ураган, и принялась обнимать и целовать, плача и смеясь попеременно. Подняв слезящиеся от света глаза, я заметила рядом ещё одну фигуру, которую никак не ожидала увидеть. Эта фигура заслонила меня от прожектора и, казалось, закрыла собой всё видимое пространство. Но, возможно, мне это только показалось, потому что стоящий передо мной мужчина оказался арконом да косаром. Сделав несколько шагов вперед, я осторожно дотронулась до его плеча, словно боясь, что он может исчезнуть. Поняв, что аркон не призрак, я порывисто обняла его, а он прижал меня к себе. Взглянув ему в лицо, я заметила на нем несколько глубоких порезов. «Как вы, мадам?» – спросил пожилой полицейский. «Где люди, которые удерживали вас?» «Я в порядке, спасибо. Ума не приложу, куда они делись. Вы их так напугали, что они поспешили скрыться. Пожалуйста. Там наверху, в гостиной, Роберт де Кассар, внук хозяина отеля. Он ранен». Полицейский подал знак своим людям. И двое, отделившись от толпы, побежали внутрь. «Роберт ранен?» встревоженно переспросил Аркон. «Тяжело?» «Надеюсь, что нет. Но ему пришлось туго», — ответила я. «Убит охранник» сказал все тот же пожилой полицейский. Похоже, именно он был здесь главным. Что вам об этом известно? Мы обнаружили его, когда пытались выбраться из здания. Дверь оказалась забаррикадирована, и мне пришлось лезть в окно, чтобы... Да, это совпадает с показаниями вашей подруги, кивнул полицейский, не дав мне договорить. Что они хотели? Аркон так больно жал мою кисть, что кости хрустнули. «Эм, я так полагаю, это грабители», ответила я, поморщившись. Они, видимо, прознали, что хозяин не ночует дома. И решили... Видите ли, эта башня — настоящий музей, если вы понимаете, о чем я. И что же они украли? Ну, я точно не знаю. Хотя вроде бы я видела у них серебряные посвечники и пару кинжалов. Такие, знаете, антикварные кинжалы с серебряными рукоятями и вставленными в них драгоценными камнями. Целое состояние, если подумать. Кроме того, у месье де Кассара в кабинете есть сейф. Но я не знаю, успели ли они его вскрыть. Мне с трудом верится, что они залезли в дом ради банального ограбления. Задумчиво проговорил полицейский, испытывающий, глядя на нас Арконом. Они совершили хладнокровное убийство. И, судя по всему, не собирались ограничиваться им одним. Сержант, вступил в разговор Аркон. Вы пытаетесь в чем-то обвинить мою девушку? Вы случайно не забыли, что она пострадавшая, а не преступница? А вы, сэр? «Какое имеете отношение ко всему этому?» Спросил сержант. «Вас ведь, как я понимаю, вообще там не было. Хотя выглядите вы так, будто тоже недавно побывали в переделке». «Ах, это...» Аркон пожал плечами. «Пустяки. Небольшая авария. Отделался парой синяков. В эту минуту из башни вышли полицейские, отправленные сержантом к Раберу. «Ваш приятель категорически отказывается ехать в больницу», недовольно сказал один из мужчин, обращаясь ко мне. Все твердит, что ему нельзя никуда уезжать. Он должен охранять вас. Мы попытались ему объяснить, что здесь полно полиции, и вам ровным счетом ничего не грозит. Но он, по-моему, не вполне адекватен». «Ничего», — быстро сказала я. «Я врач. Если Робер в состоянии говорить, значит ничего серьезного. Лучше бы вам все же убедить его отправиться в больницу». Сомнением покачал головой полицейский. «Я присмотрю за ним», — сказал Аркон. Полицейский смирил его взглядом потрёпанный вид говорящего не внушал доверия. впечатление усугубляли. Царапины на лице и пятна крови на измятой и местами порванной одежде. «Да вам, по-моему, и самому требуется помощь, сэр. Я в порядке, спасибо. Граммов 50 коньяку, и я приду в норму». Сержант не торопился уходить. «В общем, так», — сказал он. «Я жду вас в участке завтра. То есть нет, уже сегодня. Можете не торопиться. Выспитесь как следует». «Но нам все же придется побеседовать». Приложив руку к фуражке, он, наконец, удалился. Через несколько минут полицейские фургоны и автомобили покинули территорию. Однако толпа туристов, выскочивших на улицу и все это время наблюдавших за происходящим, не спешила рассасываться. «Что с Филиппом?» – спросил я Аркона. «Он в больнице. Ничего серьезного. Перелом запястья и парочки ребер. Расскажи, наконец, что с вами произошло». «Э, нет, милая моя», – возразил Аркон. Твоя история интереснее моей. Но сначала надо проведать рабера Как ты добралась до администратора?» Спросила я Дашку, пока мы поднимались. «Я тебя даже не заметила». «Сама не знаю», — ответила она. «Я уже стояла на балконе. Когда услышала и вжалась в стену, боясь, что он меня увидит. Поняв, что другого выхода нет, я полезла дальше. Как-то и планировала. Вот не думала, что когда-нибудь решусь на что-то подобное. До сих пор коленки трясутся». Когда мы поднялись в гостиную, Аркон присвистнул при виде разгрома, учинённого бандитами. Робер лежал на диване с подложенным под шею валиком. Даша бросилась к нему. «Где у них аптечка?» – спросил я. «Лучше схожу за своей», – сказал Аркон. «Побудь здесь». Пока он отсутствовал, я сходил в ванную и намочила полотенце. Пить воду, идущую из крана, на мальте невозможно. Она слишком солёная и противная на вкус. Зато достаточно холодная, чтобы принести облегчение пострадавшей от удара голове. Робер находился в сознании и даже пытался встать, доказывая тем самым, что он в порядке. Однако я-то знаю, как опасно недооценивать сотрясение, даже если на первый взгляд повреждения могут казаться незначительными. Аркон принёс чемоданчик, и мы на пару обработали шишку Робера, вколов ему пару кубиков снотворного во избежение дальнейших попыток подняться и отправиться на подвиги. Я сказала, «Посмотрим, что будет утром. Если состояние ухудшится, придётся везти его в больницу». Примерно через полчаса Роберо начал неудержимо рвать. Приступы были такими сильными, что я боялась, как бы он не выплюнул вместе с рвотными массами все свои внутренности. Мы с Дашкой убегались, вынося тазы. Почти все оставшиеся до рассвета время Аркон продержал Роберо на руках, как ребенка, вытирая залитой холодным потом лицо. Под утро он вкатил в конец измученному молодому человеку успокоительное, и тот забылся сном к облегчению всех присутствующих. Только тогда я смогла рассказать Аркону о случившемся. Больше всего его поразило известие о том, что отец Робера оказывается жив и здоров. «Похоже, мне нужно побеседовать с Филиппом по душам», — пробормотал он. Тот-то он избегал разговоров о зяте. Если человек погиб в автокатастрофе, то чего ради так старательно обходить любые связанные с ним темы? Что ж, Роберу повезло. Если бы один из этих ребят не оказался его отцом, парень был бы мертв. Как пить дать? Затем Аркон рассказал нам о поездке в Олетту. Дорога была безлюдной. Проехав миль 10 Аркон заметил, что за ними неотступно следует серая Мазда. Аркон начал петлять в попытке выяснить, действительно ли машины преследуют их, или ему просто показалось. Мазда не отставала, и Филипп предложил избрать другой, более короткий и опасный путь, в надежде оторваться от преследователей. Они свернули с главного шоссе и покатили по серпантину. Со всех сторон их окружали скалы а внизу на каждом повороте зияла пропасть. Через некоторое время, решив, что им удалось оторваться, Аркон собрался вернуться на шоссе, как вдруг откуда-то сверху. Неизвестные открыли огонь по машине. Стреляли, судя по звуку, из снайперской винтовки. Только теперь Филипп и Аркон осознали печальный факт, что всё подстроено заранее. Их загнали в безлюдное место, где очень редко в такое время дня можно встретить какой-либо транспорт. Стрелявшие, вероятно, не имели намерения убить находившихся в машине людей, а лишь пытались заставить их остановиться. Но и Филипп и Аркон понимали, что это равносильно самоубийству. Нападавшие хотели заполучить карту, спрятанную за пазухой, у Филиппа. Достигнув цели, враги, несомненно, избавились бы от обоих. Поэтому Аркон продолжал ехать до тех пор, пока одна из пуль не попала в заднее колесо, из-за чего машина потеряла управление. Вдоль дороги, под скалами... Росли эвкалипты и колючий кустарник. Пользуясь тем, что стрелявший находился на большом расстоянии от машины, Аркон и Филипп решили попробовать на полном ходу выпрыгнуть и скрыться в кустах. Это было рискованно. Филипп перебрался на заднее сиденье, чтобы иметь возможность выскочить с той же стороны, что и Аркон. В противоположной стороне находился обрыв. Выпрыгнув, Филипп, как выяснилось позже, сломал запястье и несколько ребер. В ту минуту, когда опасность угрожала их жизням, Он этого даже не заметил. Оба откатились в кусты, испытав множество неприятных моментов. Длинные колючки тут же впились в их тела, а возможности выдернуть их не было. Пришлось лежать очень тихо, чтобы нападавшие ничего не заметили. Покинутая машина на полном ходу сорвалась в пропасть, и через несколько мучительно долгих секунд они услышали звук отдаленного взрыва. Аркон и Филипп надеялись, что нападавшим не придет в голову спускаться вниз и проверять, Не остался ли кто-нибудь в живых? Однако даже если бы по какой-то счастливой случайности пассажиры автомобиля выжили, то взрыв бензобака и охвативший машину вслед за ним пламя оставляли надежды. Отлежавшись некоторое время в колючках, мужчины вылезли на дорогу. Требовалось поймать машину и доставить Филиппа в местный госпиталь. «И что теперь?» – спросила Даша. «Вы не сообщите в орден о том, что карта в ваших руках. Может, по телефону?» По телефону Филипп уже сказал, что мог. «Но ты же понимаешь, наше дело — не телефонный разговор», — ответил Аркон. «Кто-то очень не хочет, чтобы о карте стало известно. Мы же, напротив, в этом заинтересованы. Если о Санта-Марии узнают в Ордене, то опасность перестанет угрожать нам. Если мы не можем добраться до руководства госпитальеров, боюсь, им самим придется приехать. Орден, несомненно, заинтересуется возможностью вернуть утраченные сокровища». «Но, полагаю, им потребуются доказательства более серьезные, чем наша карта», предположила я. «Согласен», кивнул Аркон. «Кроме того, необходимо разрешение властей. Несмотря на то, что Санта-Мария – формальное имущество Мальтийского ордена, она находится в водах Сицилии, подлежащих юрисдикции итальянского правительства. Именно их придется убеждать в том, что у нас есть право на корабль. Придется сначала проверить все самим. Нужно найти хороший катер». «Понадобятся снаряжение акваланги, вентиляторы для сдува морского песка, металлоискатели. Мы ведь даже не представляем, на какой глубине лежит корабль. Возможно, и координаты несколько изменились из-за подводных течений». «Мы будем нырять?» – спросила я. «Что значит «мы»?» «Я буду нырять, детка. А вы подождёте на катере». «Ну уж нет», – оскорбилась я. «Филипп со сломанными ребрами. Тебе не помощник. Робер...» тоже не в форме. А Дашка плавает, как топор. Значит, остаюсь только я, если, конечно, ты не хочешь привлечь профессиональных дайверов. Но тогда тайна перестанет быть тайной. Так что, дорогой мой, у тебя нет выбора». «Ты хоть раз погружалась?» — поинтересовался Аркон. «Представь себе», — фыркнула я. «У нее, между прочим, есть международный сертификат дайвера», — гордо добавила Даша. «Полученный в Египте во время одной из экскурсий, презрительно предположил Аркон. «А вот и нет», — воскликнул я обиженно. «Я прошла полугодичный курс подготовки. Погружалась в Финском заливе и в Эгейском море. Конечно, у меня не очень много опыта, но это лучше, чем ничего. аркона ничего не оставалось, кроме как согласиться. Нырять в одиночку и в самом деле опасно, особенно учитывая тот факт, что охотники за сокровищами Санта-Марии вряд ли прекратят попытки ими завладеть». После завтрака неожиданно приехал сбежавший из больницы Филипп де Кассар. Не успел он войти в двери отеля, как его тут же до смерти напугали, в ярких красках изложив события предыдущей ночи. Убедившись в том, что Рабер мирно спит в своей постели, Филипп присоединился к нам в библиотеке. «Хорошо, что вы здесь», — сказал Аркон, обращаясь к Филиппу. «Мне не нравится, что вы скрыли от нас важный факт. Отец Робера, как мы неожиданно выяснили, жив. Это имеет непосредственное отношение к текущим событиям». «Поэтому, полагаю, мы вправе узнать о причинах вашей скрытности, Филипп». Старший де глубоко вздохнул. Прежде чем ответить на вопрос Аркона, здоровой рукой он плеснул себе коньяка из стоящей на столе полупустой бутылки, после чего сказал. «Я знал, что рано или поздно этот вопрос снова встанет, но старался оттянуть время ради рабера Я думал, так будет лучше». Он сделал паузу, чтобы собраться с мыслями, и продолжал. «Вы знаете...» Я всегда хотел сына. Сын помогал бы мне в делах, служил опорой. Но у меня родилась дочь, Алис. Видит Бог, я любил ее так, как только отец может любить своего ребенка. Я надеялся, что смогу со временем приобщить ее к бизнесу, потому что она всегда отличалась живым умом. К сожалению, Алис моих надежд не оправдала. С самого детства она испытывала тягу к искусству. Моя жена всячески поощряла ее, даже заставила меня нанять частного преподавателя, чтобы девочка научилась хорошо рисовать. И Алис надо признать, преуспела. Тогда я понял, что моим мечтам в отношении ее не суждено сбыться. Дочь грезила Европой, хотела учиться дальше, но не менеджменту, как надеялся я, а в колледже искусств. Мне ничего не оставалось, как отправить ее сначала в Париж, а потом в Лондон для завершения обучения. Как-то летом во время каникул Алис привезла с собой молодого парня, его звали джеймсом и он учился в университете на экономиста не могу сказать по какой причине но он мне сразу не понравился жена упрекала меня в недостатке расположения к человеку которого выбрала дочь но я ничего не мог с этим поделать Джимймс с первого взгляда показался мне скользким и очень расчетливым очевидно он чувствовал мою неприязнь и старался вести себя вежливо и корректно так он постепенно втерся в доверие к моей жене и она вдруг возомнела что лучшего жениха для алис Невозможно найти. Алис ходила под Джеймсу с ума. Его бесил тот факт, что он никак не может найти подходов ко мне. Как-то раз он даже прямо высказал свои мысли вслух. Я тогда сказал, что мое отношение его не должно волновать, так как он планирует создавать семью не со мной, а с моей дочерью. Дочь и жена заставили меня принять парня на работу. У меня был небогатый выбор. Либо я беру его на службу, либо Алис уезжает с ним в Лондон. Я не хотел терять дочь, поэтому согласился. Джеймс приступил к работе, и, правду сказать, придраться мне было не к чему. Он показал себя исполнительным, обязательным, в целом отличным служащим. Я мог доверить ему работу с клиентами, но и близко не подпускал к счетам и документам. А Джеймс-то хотел именно этого. Потом моя жена тяжело заболела. Она перенесла две сложнейшие операции. Но они не помогли. Единственное, чего она хотела, это увидеть свою дочь устроенной. Устроенной? Для нее значило замужней. Церемония бракосочетания была скромной, и Джеймсу это не понравилось. Он бы желал, чтобы его свадьба стала событием года на этом маленьком острове, но я ему такого удовольствия не доставил. До сих пор не могу понять, как мне не пришло в голову проверить его подноготную. Я ведь просто-напросто взял и отдал единственную дочь за первого встречного. Джеймс любил роскошную жизнь, и его коробило от того, что я не обращаюсь с ним, как с членом семьи». Женившись на Алис, он надеялся получить права на фамильную собственность, уважение окружающих и все, что связано с именем Декасаров. Правда, к Алису он относился хорошо, она ни разу на него не пожаловалась. Жена-бедняжка умерла через четыре месяца после свадьбы и не увидела внука, родившегося полгода спустя. В отличие от Алис, которую просто использовал. Робера Джеймс любил, он много возился с сыном. Покупал игрушки и всячески баловал. Однако у меня создавалось впечатление, что он и это делает напоказ. Предполагалось, что я должен все видеть и постепенно изменить свое мнение о зяте. Живя одной семьей, невозможно ничего скрыть друг от друга. Со временем Джеймс узнал о моей связи с Мальтийским Орденом и о том, что я являюсь одним из самых уважаемых его донатов. Больше, чем деньги, Джеймс любил власть. Он считал, что Орден осуществит все его мечты. Я постоянно отказывал Джеймсу в просьбах представить его на конвенте, и он не знал, как заставить меня это сделать. Наконец он нашел верный способ. Я души не чаял во внуке, и Джеймс внезапно решил отправить его в одну из частных школ в Англии. Кроме того, он заявил о своем намерении и вовсе переехать туда. Разумеется, вместе с женой. Алис, хотя и очень любила Робера, слишком покладисто по характеру и не стала бы всерьез спорить с мужем. Я же воспринял его действия. Как грязный шантаж. В результате мне пришлось вести Джеймса в Орден, чтобы он оставил Робера в покое. Не знаю, чего он ожидал, но его надежды явно не оправдались. Может, он думал, что немедленно получит власть над миром. Видимо, Джеймс здорово переоценил могущество Ордена и привилегии, связанные с членством в нем. Беда заключалась в том, что он слишком много знал и мог использовать эти знания. Во вред. Как раз в то время у нас особенно обострились отношения с рядом европейских тайных обществ. Но самым яростным нашим врагом по-прежнему оставалась Церковь Кровавых Святых. Они вмешивались в вопросы внешней политики Ордена и вставляли нам палки в колеса, где только возможно. Агенты в Европе внезапно стали подвергаться прямому преследованию. Некоторые из них пропали без вести, и мы так и не смогли выяснить ничего об их судьбе. И вот совершенно неожиданно до нас дошли слухи о том, что церковь кровавых святых вновь взялась за поиски утраченного груза, затонувшей Санта-Марии. Вероятно, они знали больше, чем мы, хотя и непонятно откуда. Теперь, когда выяснились обстоятельства гибели твоего деда, Аркон, я это понимаю. Тогда же мы не имели ни малейшего представления обо всем этом. В руководстве церкви, судя по всему, знали, что Санта-Мария затонула из-за взрыва, устроенного Пьером де Кассаром. Его сын, в надежде оправдать Пьера поисками доказательств его невиновности, возбудил их интерес. «При каких обстоятельствах умер твой отец, Аркон?» «При довольно странных», — ответил тот. «Я тогда был ординатором. Опыта маловато, но и мне стало понятно, что болезнь отца неестественного происхождения. К сожалению, я не имел возможности видеть, как она развивалась. Родители жили в Эдинбурге, а я работал в центральной городской больнице в Литсе». «Мать сообщила мне об очень плохом состоянии отца, когда было уже слишком поздно. На протяжении всей болезни отцу ставили различные диагнозы. Считалось, что у него проблемы с сердцем. Но это полная чушь. Папа отличался бычьим здоровьем. И на сердце никогда не жаловался. А потом вдруг очень быстро сдал. Наблюдавшие его врачи ничего определенного сказать не могли. Я, конечно, не кардиолог, но понимаю, что для любого диагноза должны быть основания». Выписки из истории болезни, попавшие ко мне в руки, не выдерживали критики. Вскрытие ничего особенного не показало, кроме того, что сердце отца было вполне здоровым. Тем не менее, причиной смерти значился инфаркт. Несколько лет спустя я узнал о том, что соли некоторых металлов, например, талии, при добавлении в поваренную соль вызывают подобный эффект. Они постепенно отравляют организм, а потом вымываются. При вскрытии их невозможно идентифицировать, если не знать точно, что именно ищешь. В таких случаях обычно констатируют смерть от инфаркта. Отец много ездил в последнее время, а я даже не знал, зачем. Только перед самой своей смертью он решил рассказать мне правду о моем деде и о его связи с Мальтийским кругом. Рассказал он мне и о причинах того, из-за чего наша ветвь, семьи Декасар, оказалась стертой из истории Ордена, И тогда я решил продолжить дело отца и доказать невиновность деда. «Да, время как раз совпадает», – кивнул Филипп. «Роберу было, наверное, лет десять, когда ряд необъяснимых смертей и исчезновений потряс наше сообщество. Но руководство мальтийского круга, которому поручили разобраться в ситуации, никак не могло взять в толк, откуда происходит утечка информации об агентах за границей. В результате расследования установили, что мой зять – был к этому непосредственно причастен. Неудовлетворенность своим подчиненным положением в Мальтийском ордене заставило его искать другие возможности. Он не нашел ничего лучшего, кроме как связаться с одним из наших основных врагов и сливать информацию о Церкви Кровавых Святых в обмен на материальное вознаграждение. Я понял, что он решился на это, после того, как я изменил завещание. Раньше все мое состояние доставалось дочери. После моей смерти... Али смогла распоряжаться им по своему усмотрению. По новому завещанию все имущество и ценные бумаги переходят в собственность рабберера. Дочери дал хорошее содержание, которое однако не могло удовлетворить честолюбивого и жадного до денег джеймса. Он сообразил, что ему ничего не светит и решил искать другие пути для удовлетворения своих амбиций. Он стал тайным агентом церкви и множество людей пострадали от его предательства. Когда запахло жареным, джеймс исчез, Я не рассказал дочери правду о муже, потому что не хотел ее огорчать. Заучному Джеймсу вынесли смертный приговор. Исполнить его поручили одному из боевиков мальтийского круга. Эй, постойте, прервала Филиппа Даша. Что значит приговор? А как же суд? По обычным законам Джеймса не в чем обвинить, так как невозможно доказать его причастность к гибели наших агентов. К тому же мы не могли обнародовать дела ордена и уж тем более мальтийского круга, который по официальным данным вообще не существует. Я должен заметить, Мальтийский круг не подчиняется ордену в том, что касается его внутренних дел. Это практически самостоятельная организация. По действующим законам большинство его членов можно судить, потому что их действия часто идут вразрез с общепринятыми нормами. Не надо забывать, что Мальтийский круг – это, можно сказать, секта, созданная как орудие защиты. А если необходимо, то и месте Мальтийского ордена. Когда Джеймс пропал, я начал наводить о нём справки. Мне давным-давно следовало это сделать. Я выяснил, что Джеймс никогда в жизни не учился в университете. Всё это время ему удавалось вводить меня, жену и Алис в заблуждение. На самом деле Джеймс происходил из простой рабочей семьи. Большую часть жизни он провёл в одном из самых бедных и неблагополучных кварталов лондонского Истенда. С детства он усвоил, что есть другая жизнь, в которой существуют нарядно одетые люди не о хлебе насущном. Они ходят в театры и на показы мод, устраивают вечеринки на шикарных виллах и летают на выходные в Париж послушать оперу. К такой жизни он и стремился всей душой, мечтая вырваться из нищеты. Случайно встретив Алис в уличном ресторане, где временно работал официантом, Джим сообразил. Она – его единственный шанс осуществить чистолюбивые мечты. Зная, что Алис – девушка из высшего общества, он представился студентом. Джеймс был красивым парнем, умным и изворотливым. Моей дочери в голову не могло прийти, что кто-то может так мастерски врать, преследуя свои цели. Итак, руководство Ордена случайно узнало о грозящем Джеймсу приговоре. Один из моих хороших друзей под строгим секретом рассказал обо всем мне. Я понял, что моему зятю оставалось жить недолго. Наверное, следовало отойти в сторону, но я не мог так поступить с Робером, не мог позволить, чтобы его отец погиб как предатель. Я бросился на поиски Джемса, рассчитывая найти его раньше, чем агенты Круга. Мне повезло. Я обнаружил его в одной грязной гостинице в Венеции. Он совершенно пал духом. Был до смерти напуган. В общем, совершенно не походил на щеголеватого и самоуверенного парня, которого я знал. Тогда я впервые испытал к нему нечто вроде жалости. Он умолял меня спасти его от мести Круга и клялся выполнить любые мои условия». Я согласился, взяв с него слово «исчезнуть навсегда» и никогда не пытаться встретиться с Алис или Робером. Для всего мира Джеймс должен был умереть. При помощи нескольких друзей я устроил автомобильную аварию. Алис опознала сильно обгоревшие тело Джеймса по золотым часам с дарственной надписью. С липовыми документами и двадцатью тысячами фунтов Джеймс испарился в неизвестном направлении. До позапрошлого воскресенья я о нем не слышал. Как раз позапрошлое воскресенье убили Джона Ридла. В тот день я случайно послушал обрывок беседы Филиппа с неизвестным. Скорее всего, это был Джеймс. Алис долго не могла забыть мужа, продолжал между тем старший Декасар. Но потом встретила хорошего человека. На этот раз я за нее спокоен. Робер жил с матерью и отчимом до 17 лет, а потом перебрался ко мне. Он учится в Париже, но летом и во время праздников всегда здесь». Я не жалею о сделанном. Вероятно, это можно считать проявлением слабости. Но я действовал. В интересах внука. Пусть он лучше считал бы отца погибшим в автокатастрофе честным человеком, чем узнал о том, какой дрянью он является. Не попытайся я помочь Джеймсу избежать верной гибели. Рабер рано или поздно узнал бы обо всем и просто не понял меня. Я бы понял. Услышали мы и одновременно повернули головы. В дверном проеме стоял Рабер. Он все еще выглядел нездоровым, но на ногах держался вполне твердо. «Зря ты мне все не рассказал, дед», — продолжал молодой человек. «По крайней мере, я оказался бы готов к тому, что произошло ночью. С другой стороны, — вставила я, — Аркон прав в одном. Роберу повезло, что Сантини был не один, а в компании Джеймса. Этот итальянец ни за что не оставил бы Робера в живых, не сдержи его, Джеймс». «Да уж, повезло», — усмехнулся парень. «Меня кое-что удивляет», — сказал Аркон. «Как получается, что враг узнает о каждом нашем шаге? Сначала о том, что кольцо находится у Улы и Даши. Потом об их визите к Джозефу Атарду. Затем о поездке на камина А теперь вот и о нашем отсутствии дома в тот день, когда Джеймс и Сантини совершили нападение на Робера. Совершенно очевидно, где-то поблизости есть человек, передающий сведения о нас. Да согласился филипп только вот очень трудно будет установить кто этот человек ведь в отеле полным-полно служащих не говоря уже о постояльцах нам нужно внимательно следить за каждым нашим шагом сказал аркон если конечно мы хотим выйти из всей этой переделки живыми и с доказательствами того что санта мария с сокровищами действительно покоится над ней средиземного моря вблизи сицилии между прочим добавила я мы ведь так и не знаем кто убил ригла как не знаем удивился филипп разве тамаза анттени не признался в убийстве джозефа отардда уточнила даша о том кто такой ридл он по его же собственным словам не имеет понятия у него не было причин рассказывать нам о батарди и скрывать свою причастность к гибели ридла возможно предположил филипп ридло убил джеймс ведь анттени наемник интересующийся только деньгами Зато Джеймс стремится к большему, нежели богатство. Ему нужна власть и высокое положение в церкви. Этого он сумеет достичь только в том случае, если отличиться в чем-то. Например, найдет Санта-Марию. Я ненадолго задумалась, а потом произнесла. Я, конечно, могу ошибаться. Но мне кажется, что Джеймс по натуре не убийца. Он постоянно сдерживал Сантини, который каждый раз готов был нас убить. И его рука не дрогнула. Джеймс же всякий раз останавливал его. Поэтому я считаю, что в этом деле замешан кто-то еще. Значит, подытожил Филипп, нам придется быть вдвойне осторожными. Надо попытаться выяснить, кто сливает информацию оппонентам. А иначе мы никогда не сможем чувствовать себя в безопасности. Тем временем необходимо подготовиться к поездке на Сицилию. В конце концов, должны же мы своими глазами увидеть этот злосчастный корабль. Я подберу оборудование. Кстати, Аркон, что нам может понадобиться? Акваланги начал перечислять тот две пары для меня и для улы три сказал робер я не останусь на берегу тебе нельзя погружаться возразил аркон твоя голова моя голова в порядке кроме того это произойдет не сегодня я успею прийти в норму три пары дед еще пригодятся вентиляторы для сду морского песка и металлоискатели и возможно газосварочный аппарат да и еще подводные фонари маски и ласты продолжил Аркон. «И гидрокостюмы, естественно. Кстати, лучше заказать их прямо на Сицилии, чтобы не вызывать лишних подозрений у тех, кто, скорее всего, за нами пристально следит». «Отлично», кивнул Филипп. «Я этим займусь, а вы пока делаете вид, что ничего не происходит. Расслабляйтесь на пляже, почаще бывайте на людях. И вообще, ведите себя как можно естественнее. Это казалось легче сказать, чем сделать. Мною овладела манией преследования». Каждый, с кем я разговаривала, будто официант, горничная или постоялец, казался мне шпионом Джеймса. Даже мадам Фернан не могла этого не заметить и как-то сказала. «Ула, дорогая, вы вся на нервах. Я понимаю, это ужасное вторжение ночью выбило вас из колеи. Пора бы уже успокоиться. Ведь здесь, среди белого дня, вам ничего не угрожает. Я же с вами», — добавила она, и я чуть не расхохоталась. Пожилая женщина произнесла эти слова таким тоном, словно и вправду могла защитить нас Даша, от любого врага. Кстати, у Дарьи гораздо лучше получалось естественное поведение. Я только удивлялась тому, как быстро восстанавливается подруга после всех передряг. Она весело болтала с туристами и флиртовала со всем мужским населением от 30 до 80. Больше всего Даша кокетничала с доктором Военом. Француз самого первого дня пал жертвой ее очарования и не мог сдержать восхищение даже в присутствии жены. Маник это нравится не могло, но она вела себя снисходительно словно показывая им что просто позволяет своему мужу так себя вести. «Ох уж эти французы!» — покачивала головой мадам Фернан, лёжа рядом со мной в шезлонге. Произнося эти слова, она неодобрительно глядела на Варена. «Я ничего не имею против Адюльтера. Но не на глазах же у собственной жены. Поверьте, дорогая, я нисколько не осуждаю вашу подругу. Она не замужем и может делать всё, что ей вздумается. Но доктор Варен, у него такая милая жена, вы не находите?» Моник не отличалась красотой, но у нее имелось то, что принято называть шармом. Кроме того, она обладала прекрасной фигурой, несмотря на возраст. Из разговоров с Моник я узнала, что учитывая нет детей. Это произошло не потому, что женщина не могла забеременеть, она не хотела становиться матерью, занимаясь карьерой. Ее жизнь состояла из показов мод, вечеринок и поездок по стране. Беседуя с практичной и умной Моник, я задумалась и о собственной судьбе. Скоро мне стукнет 36, а жизнь до сих пор не налажена. Я никогда не думала завести ребёнка для себя, так как рядом со мной нет постоянного партнёра. Глядя на Манек, я видела, что француженка вовсе не кажется чем-то обделённой. Она спокойная самодостаточна и позволяет мужу флиртовать с другими женщинами, не опасаясь за собственный домашний очаг. Хотела бы я заполучить мужчину, которому могла настолько доверять. «Почему вы не купаетесь?» услышал я голос доктора Варена. Даша ещё оставалась в бассейне а он вылез из воды и начал вытирать полотенцем свое сухое стройное тело. «Что за радость плескаться в этой луже, если рядом море?» – пожала плечами Маник. «Но ты все время торчишь в гостинице. Почему бы тебе не отправиться с нами на пляж?» «Ты же знаешь, радость моя, что я плаваю, как камень», – улыбнулся доктор. «Здесь, на Мальте?» «В любом месте. Сразу по горло воды. Я так не могу. Ты прямо как маленький», – вздохнула Маник. «А вы, Ула, составите мне компанию». Я помнила предупреждение Аркона не выходить за пределы гостиницы. Однако в компании Лили и Манек чувствовал себя в относительной безопасности. На пляже в это время дня было безлюдно. маник прекрасно плавала, и мы вдвоем сразу кинулись в море, в то время как мадам Фернан вылеглась на лежак и принялась наблюдать. «Здорово плавают», — с восхищением заметил смотритель пляжа, стоя рядом с ней и глядя в том же направлении. «Как настоящие спортсменки. А этот парень тоже с вами работает» интересовалась Лили. Какой парень? Удивлённо спросил служитель. Бельгийка кивком указала на высокого мужчину, который пристроился у скал. Я его не знаю, покачал головой молодой человек. Он вас беспокоит? Тогда я его прогоню. И он направился к мужчине. Тот заметил это, но не сдвинулся с места. Мадам Фернанс с тревогой наблюдала за происходящим. Внезапно здоровенный тип поднялся. Лили не успела охнуть, как молодой служитель оказался на песке. Он прижимал ладонь к носу, из которого потоком лилась кровь. Выбравшись на берег, мы не сразу поняли, что происходит, но заметили пострадавшего парня. Маник замерла на месте, не ожидая увидеть подобные на охраняемой территории. Однако она не знала того, что знала я. Напавшим на служителя был никто иной, как Массимо, подручный Томмазо Сантини. При виде меня рот Массимо растянулся до ушей, и он направился в нашу сторону. Я поискала глазами что-нибудь тяжёлое. Но к несчастью, пляж тщательно убирался. Привет, конфетка, ласково заговорил Максим, подходя. Скучала по мне? Да как вы смеете? воскликнула Маник, щёки её запылали. Кто вы, собственно, такой? Что-то вы не похожи на постояльца отеля. А ты заткнись, спокойно ответил женщине итальянец. Я не с тобой разговариваю. Медуза, сушёная, от такой невероятной наглости у Маник прополз до речи, а Максимы принялся наступать на меня, продолжая гадко ухмыляться. «Решила, что я избавилась от меня, да? Сейчас пойдёшь со мной. И не пытайся сопротивляться, потому что мне не хотелось бы раньше времени портить твою милую мордашку. А ну-ка, молодой человек, уберите ваши руки!» Услышал я, и из-за моей спины выступила Лили, сжимая в руке нечто маленькое и блестящее. Пистолет. Это казалось просто нереальным. Бельгийка решительно направила дуло на Массиму. Он выглядел совершенно по-идиотски, таращись на пожилую даму которая целилась в его необъятную грудь. «Эй, старуха, ты хоть примерно представляешь, на что нажимать?» спросил Массиму, но я видела, что он вовсе не так спокоен, как хотел показать. «А ты испытай меня», посоветовала мадам Фернан, «и увидишь, смогу ли я попасть в такую большую мишень с такого близкого расстояния». Их и впрямь разделяло всего несколько метров. Несомненно, сколь бы плохим стрелком ни была Лили, она просто не сумеет промахнуться. Массимо начал пятиться к кромке воды, а бельгийка не двигалась, не отводя от него дуло пистолета. Мы с моник тоже приросли к месту. Наконец, бормоча себе под нос итальянские ругательства, Массимо развернулся и быстрым шагом направился к скалам. Манек шумно выдохнула. «Мандье!» — пробормотала она. «Я уж думала, нам конец!» «Мадам Фернан!» — воскликнула я. «Не знаю, как вас и благодарить». «А откуда у вас пистолет?» — Лили. — с подозрением спросила моник. Как вам, черт подери, удалось провести его через таможню? «Милая моя», — улыбнулась та, — «вот стукнет вам столько же, сколько мне. И вы поймете, каким маленьким хитрости может научить слабую женщину долгая жизнь». Лично меня совершенно не интересовал вопрос, откуда у Лили взялась пушка. Окажись бельгийка менее изобретательной, Массимо удался бы его план. «Как вы, молодой человек?» — заботливо поинтересовалась тем временем мадам Фернан, обращаясь к служителю пляжа. Он так и продолжал сидеть на пляже, широко открытыми глазами глядя на происходящее. Кровь уже перестала течь из его носа, но парень, очевидно, до сих пор пребывал в шоке.